Основание применения особого порядка принятия судебного решения. Юридическим основанием применения особого порядка принятия судебного решения является постановление о назначении предусмотренного статьей 316 УПК судебного заседания. Фактическим основанием применения особого порядка принятия судебного решения являются данные о том, что обвиняемый желает, а государственный или частный обвинитель, обвинители и потерпевший, потерпевшие не возражают против применения особого порядка принятия судебного решения. Указанные сведения должны найти свое отражение в протоколе судебного заседания. обязательные условия, при которых возможно применение особого порядка принятия судебного решения. Первое. Приговор будет постановлен по уголовному делу о преступлениях, наказание за которые предусмотренное УК не превышает 10 лет лишения свободы. Второе. Обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением. Третье. Ходатайство обвиняемым заявлено добровольно. Четвертое. Обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. Пятое. Ходатайство заявлено с соблюдением требований, предусмотренных статьей 315 УПК. Шестое. Согласие государственного частного обвинителя и потерпевшего на применение особого порядка принятия судебного решения имеется.